Явление первое. Васильков сидит у стола и собирает бумаги. Василий стоит за стулом. Васильков. «Ну что, Василий Иванович, барыня, кажется, начинает привыкать и к новой квартире, и к тебе, Василий?» «Насчет квартиры не знаю, сударь, что сказать. Все смеются с маменькой по-французски, а про меня уж что?» Как еще только я жив, Васильков. Что ты? Бог с тобою. Василий. Да помилуйте, Сава Геннадьевич, сударь. Им нужно, чтоб в штиблетах, а я не могу. Какой же я комардин, коли я при вас служащий все одно как помощник? Помилуйте, Сава Геннадьевич. Мы, может быть, с вами нужду видали вместе, может быть, тонули вместе в реке по нашему делу. Васильков. — Ну да, да, конечно. Встает со стула. — Василий. — Ну, и за фрукты тоже съела было совсем. — Васильков. — За какие фрукты, Василий? — Конечно, по нашему званию. И всего-то вот сколько было, показывает на пальце Васильков. — Чего, Василий? — Редички. — Всего-то вот столько было. Сидел в передней, доедал. Васильков. Уж ты, Василий Иванович, Василий, да невозможно, сударь Сава Геннадич. Мы народ рабочий, на том воспитаны. Да мне дороже она, бог знает чего, Васильков. Так слушай, Василий Иванович, без меня, кроме Кучумова, никого не принимай, Василий. Уж будьте покойны. Уходит. Входит Лидия.